Глава четырнадцатая. «Она довольно грубо написана, но тебе понравится», — говорит Виктор, цепляя раковину улитки щипцами и вставляя в неё вилку с двумя зубцами, чтобы добраться до содержимого. Он имеет в виду книгу, лежащую на столе. Я купила её в магазине «Шекспир и компания», прежде чем навсегда с ним распрощаться. Как только мы вошли в буйон-шортье, то сразу попросили позвать владельца. Сегодня его нет на месте, но он оставил указание. Наш ужин оплачивает мадам Вивьен. «Вы ее знаете?» Почти умоляюще расспрашиваю я официантов за стойкой на ломаном французском. «Тетя часто бывала здесь», — рассказывают они, — «с одним господином». Что касается периода, здесь версии официантов расходятся. Кто-то говорит, что это было всего 2-3 года назад, а кто-то утверждает, что гораздо раньше. И с тех пор она сюда не приходила? Несколько раз, но всегда одна. Она оставляла щедрые чаевые и никогда не заказывала эскарго — блюда из улиток. Ничего больше они сообщить не могли. Однако Виктор так настаивал на том, чтобы поужинать именно улитками, что всё же мне пришлось их заказать. Перед нами стоят тарелки, в каждой из которых по шесть панцирей, покрытых зелёным чесночным соусом. Виктор кладёт в рот ещё одну улитку. «Можешь съесть и мои». Я пододвигаю к нему тарелку, раз они тебе так нравятся. «Нельзя уехать из Парижа, не попробовав эскарго!» Я подтягиваю к себе чемодан, чтобы пропустить пару, которая хочет сесть за столик позади нас. Ресторан переполнен. Мы стояли в очереди, чтобы войти, хотя сейчас всего 10 минут девятого. С высоких потолков свисают шарообразные лампы, освещая теплым светом зал, украшенный старинными зеркалами и декорированный латунью и темной блестящей древесиной, будто старинный поезд. Официанты в черных жилетах и галстуках-бабочках непрерывно снуют между столиками, записывая заказы прямо на бумажных салфетках». «Правильно сделала, что выбрала тропик рака», — говорит Виктор, указывая на книгу подбородком. «В ней говорится о Париже, о жизни в Париже, то есть о жизни вообще, но в Париже особенно». По его словам, лучшая часть романа, когда Генри Миллер осознает, что надеяться не на что — неделями, месяцами, годами — Всю свою жизнь он ждал, что произойдет нечто, не имеющее к нему никакого отношения, но что навсегда изменит его судьбу. Впервые я слышу, что кто-то высказывает мысль, которая мне так хорошо знакома. Сколько воскресений я провела в ожидании, в надежде и с молитвой, чтобы зазвонил телефон, и чтобы кто-нибудь, неважно кто, сообщил мне новость, которая изменила бы мою жизнь». Но в определенный момент Миллер понимает, что эта идея абсурдна, продолжает Виктор, что он ждал напрасно, и ожидание — это безумие. И с этим пониманием к нему приходит облегчение. Когда мы перестаем думать, что нам чего-то не хватает, мы внезапно обретаем целостность. Ты тоже так себя ощущаешь? Нет, но я к этому стремлюсь. Он почти расправился со своими улитками. Смотри, я сейчас тебе покажу. Он хватает раковину с моей тарелки и вонзает в нее вилку. Вот, он протягивает мне улитку. Она жирная, коричневая и даже в готовом виде кажется склизкой. Когда дело касается сладкого, я никогда не даю заднюю. Однажды я даже попробовала турецкий десерт, в основе которого была курица. Но с улитками у меня не складывается, хоть убейте. Ты меня разочаровываешь. Быть может, мы больше никогда не увидимся, и ты останешься в моей памяти, как итальянка, которая не пожелала выпить приготовленный мною кофе с молоком и не нашла в себе смелости попробовать улитки в шортье. Почему ты считаешь, что мы больше не увидимся? Я смотрю на него и думаю, что мне будет не хватать этих моментов. Просыпаться утром на полу среди книг и первым делом видеть его забавное лицо. Хоть мы и проснулись вместе всего один раз. Ничего нельзя знать наверняка, но это маловероятно. Не думаю, что кроме походов в офис ты будешь заниматься чем-то еще, а меня так и будет нести по миру, как перекати поле. Ты тоже можешь остановиться, рано или поздно. Попробуй, настаивает он, на вкус как мясо и соус очень вкусный. В этом освещении его выпуклые глаза отливают еще более глубоким оттенком синего. «Соус отличный», — отмечаю я, и сама не понимаю, как жую улитку. Я стараюсь не задумываться, пока, наконец, не проглатываю ее. Подбираю соус в тарелке и съедаю целый кусок хлеба. Вопреки всем ожиданиям, я беру еще одну улитку и засовываю ее в рот. Они довольно склизкие, Но все же вкусные. Они вкусные. Напиши мне что-нибудь, — говорю я, подталкивая к нему книгу. Здесь, где пишут посвящение. Так не я же подарил тебе эту книгу. Что бы ты там ни написал, я прочитаю это позже в поезде. И потом, как ты справедливо заметил, мы никогда больше не увидимся. Виктор достает из кармана рубашки ручку и в задумчивости смотрит на страницу. Я кладу в рот третью улитку. Расскажу потом об этом отцу. Я проверяю телефон и обнаруживаю, что от него пришло сообщение. Чтобы отогнать беспокойные мысли о тебе, я отвлекся на головоломку судоку, которую нашел в гостиной. Я решил, ту, что осталось на половине. Ты поставила шестерку вместо девятки. Иногда, чтобы найти решение, достаточно просто перевернуть картинку. «Перевернуть картинку?» Я мысленно повторяю эти слова снова и снова. Иногда, чтобы найти решение, достаточно просто перевернуть картинку. Я улыбаюсь при мысли, что папа праздно проводит время. Мой отец, юрист вилла, эксперт в области арбитража, слияний и прямых инвестиций, тратит время на придумывание метафор Если бы он только знал, что случилось со мной здесь, в Париже, он бы понял, что я действительно перевернула картинку. Но пока так и не нашла решения. «Если тетя завтра придет в магазин, ты сможешь дать ей мой телефон?» — спрашиваю я Виктора, записывая номер на салфетке. «Скажи ей, пусть позвонит мне, чтобы договориться о встрече». «И еще, скажи, что я выхожу замуж, хорошо?» послушай «У меня идея!» Он подносит указательный палец к виску. Видимо, этот жест означает, что он гений. «Почему бы тебе не отправить в офис имейл, что ты застряла здесь из-за забастовки?» Кажется, сейчас как раз проходит забастовка авиадиспетчеров, поэтому все рейсы из Франции отменены. Я пытаюсь объяснить Виктору, что проблема не в том, как найти предлог «не возвращаться». Проблема в самом факте «невозвращение». На работе нам предстоит закончить план стратегии реагирования на конкурентов. Мы должны внедрить новую систему акций и продумать новые способы продажи батончиков. А также, возможно, на основе результатов лабораторных исследований порекомендовать изменение состава самого продукта или добавление какого-нибудь инновационного элемента. Поэтому я не могу позволить себе ошибиться, в особенности, если хочу, чтобы мне предложили бессрочный контракт. Я не похожа на «Перекати поле». Даже если бы мне очень захотелось, я не смогла бы им стать. Он собирается что-то возразить, но его прерывает прибытие Бена и Юлии. «Бонжор», — говорят они хором, прежде чем занять места. По чистой случайности, рядом с нами только что освободился столик. «В воскресенье книжный магазин закрывается раньше», — объясняет Юлия, «поэтому они смогли к нам присоединиться». Поверх длинного платья баклажанового цвета на ней та же куртка, что была вчера вечером. «Эскарго-пурмуа», — обращается она к официанту. «Мне улитки». Но вдруг спохватывается. «Мне нельзя». Я собираюсь сказать ей, что улитки совсем не калорийны. Не знаю, откуда мне это известно. Наверное, где-то прочитала. Но Юлия уже заказывает овощи на пару и индейку. Как только официант уходит, она поворачивается к нам. «Я беременна», — неожиданно заявляет она. Покраснев, она улыбается и опускает глаза. Бен бледнеет, как Гамлет перед призраком своего отца в спектакле, на который я много лет назад ходила с тетей. Он тоже, должно быть, узнал об этом только сейчас. Юлия, с натянутой от смущения улыбкой, начинает быстро и эмоционально выкладывать нам важные новости. Она сама только что узнала. Она счастлива. Ребенок от Бена. Она бросает на него неуверенный взгляд, но, кажется, Бен впал в ступор. «Мы назовем его Нуа», — продолжает Юлия. «Он будет жить с ними в магазине, будет учиться у каждого, и они все вместе его воспитают. Чтобы вырастить ребенка, нужна помощь всей деревне». Они поступят, как заведено в африканских племенах. Имя Ноа подходит и мальчику, и девочке. Оно происходит от имени Ной и напоминает о спасшем человечество ковчеги. Я улыбаюсь. Как раз вчера подумала, что книжный ассоциируется у меня с Ноевым ковчегом. Я смотрю на Юлию и думаю о внуке, которого так ждут мои родители. О том... Как мне придется обустраивать детскую комнату строго в соответствии с мамиными указаниями? Противоскользящий пол, нетоксичная краска на стенах, бамперы, блокираторы для ящиков, никакой мебели возле окон, безопасной розетки. Никто не сможет прикоснуться к ребенку, не вымыв рук или поднять его без предварительного разрешения. Я еще не признавалась в этом ни единой живой душе — Но одна только мысль о ребёнке вызывает у меня панику. Я думаю об этом, когда не могу заснуть. Представляю его хрупким, как хрусталь, мягким, как масло, и вижу, как случайно делаю ему больно. Ненавижу его, тревожусь, страдаю. Боюсь, что я вообще не в состоянии произвести на свет малыша, что могу совершить ошибку и в результате его потерять. «Это отличная новость», — произношу я, поскольку никто еще не сказал ни слова. «В самом деле!» — тут же подхватывает Виктор. Он берет бокал, и мы чокаемся. Бен смотрит на нас отсутствующим взглядом. Юлия пытается сменить тему. Она с энтузиазмом набрасывается на отварные овощи, упомянув при этом о спектакле, на который они завтра собираются. «В ожидании года. Пойдешь с нами?» Спрашивает она меня. Наверное, она забыла, что уже спрашивала об этом вчера вечером. Я уже сто лет не была в театре. Мне очень хотелось бы пойти с ними, но мне надо уехать. Даже больше. Мне пора бежать. Уже 20 минут 11 -го. К моему облегчению Виктор тоже встает. «Удачи!» — говорю я Юлии. «Бон кураж!» «Рада была с тобой познакомиться!» «Жаль, что ты не останешься с нами». Я собираюсь пожать ей руку, но она обнимает меня. Затем смотрит мне в глаза и вдруг становится серьезной. «Не забудь почитать Анаис Нин». «Обязательно!» — хочу я ей сказать, «но ты все-таки подумай еще раз. Найдите с Беном квартиру. Бамперы, если не хочешь, можешь не покупать, но, по крайней мере, обустрой детскую» и повесь над кроваткой одну из тех вращающихся штук, которые помогут Нуа заснуть. «Чао, Белла!» Бен прощается со мной по-итальянски. «Пицца, спагетти и «Пока, красавица! Пицца, спагетти и свиная колбаса!» Виктор помогает мне спустить чемодан по лестнице на станции метро Гранд Бульвар. «Надо бы ускориться!» говорит он, взглянув на табло. Он перепрыгивает через турникет, протаскивает чемодан под ограждением, бежит до конца коридора и поворачивает направо. Я подхожу к кассе, шаря в карманах. Женщина за стеклом меня уже заметила. Нахожу немного мелочи, но этого недостаточно. Виктор появляется из-за угла и жестом просит меня поторопиться. Я открываю кошелек. Мелких купюр у меня нет. Лезу в сумку, и нахожу там скомканные клочки бумаги, в которые я заворачивала жевательную резинку с женьшенем, рассыпанный тут и там жареный горошек из раскрывшейся упаковки, крошки креветочных чипсов, которые забиваются мне под ногти, ручку без колпачка, которая рисует на моей руке каракули, старые чеки. На дне сумки лежит несколько монет. Я пытаюсь их достать, но они выскальзывают из пальцев. Наконец я отдаю недостающий евро. Дама на кассе приподнимает бровь. Я компостирую билет и, провернув турникет, прохожу вперед. По-хорошему, мне надо ускорить шаг. Я должна сесть на поезд, появиться в офисе, уничтожить конкурентов, обнять бернардо успокоить отца. Ответственность лежит в основе счастья. Вместо этого я изучаю висящую на кафельной стене карту и не могу даже пошевелиться. Веду пальцем, прокладывая маршрут, по которому нам предстоит проехать. Я уезжаю, так и не встретившись с тетей. Иногда, чтобы найти решение, достаточно просто перевернуть картинку. «Бегом!» — кричит Виктор, выскакивая с лестницы, ведущей на платформу. «Давай быстрее! Электричка приехала!» Но мы уже опоздали. Следующий поезд придет через шесть минут. По словам Виктора, семь остановок мы проедем за девять минут. Если нам повезет с пересадкой на станции Бастилия, может быть, мы еще успеем. Именно так он и говорит. Может быть. Я присаживаюсь на оранжевую скамейку. Может быть. Внутри меня загорается искра, но я стараюсь не придавать этому значения. Покачиваясь на каблуках, Я тащу за собой чемодан и плетусь, как с зомби. Виктор шагает рядом, засунув руки в карманы. И только сейчас я понимаю, что едва ли не выше его ростом. Мы бредем по набережной Сены на север, обратно к книжному магазину. Тот же маршрут, что я проделала чуть больше 24 часов назад. Только в этот раз иду пешком. Город кажется мне другим, но он прежний. А я... В глубине души я продолжаю представлять сцену так, как она должна была произойти. Я прихожу на станцию вовремя, сажусь в поезд, поднимаю чемодан на полку, прощаюсь с Виктором перед тем, как закроются двери, и уезжаю. Удаляющийся Париж, освещенные уличными фонарями рельсы во тьме ночи, французские поля и деревни, проезжать тоннели, лежать на полке купе, пытаясь заснуть, На рассвете увидеть первые погруженные в туман дорожные знаки на итальянском языке. Турин, затем Милан. Выйти из поезда, помчаться в офис. На обед съесть японские блинчики со вкусом красной фасоли. Остаться на ночь у бернардо В действительности же ночной поезд уехал прямо у меня из-под носа. На несколько секунд я лишилась дара речи. Мы с Виктором застыли на платформе, провожая его глазами. «Остановись!» — кричала я. «Постой!» Но поезд не остановился. Что мне сказать родителям? Как объяснить это бернардо Как сообщить об этом на работе? «Возьмем, к примеру, бабуинов», — говорит Виктор. «В подростковом возрасте они покидают свою стаю и присоединяются к другой». Об этом написал профессор Сопольский, приматолог. Я смотрю на него, пытаясь понять. Вот как это происходит. Две стаи бабуинов встречаются на линии естественного раздела, например, у реки. Одна здесь, другая там. Они агрессивно кричат друг на друга, пока не устанут. Молодой бабуин из одной стаи делает шаг навстречу другой. Он останавливается... Делает два шага вперед и один назад. И так далее, пока не осмелится пересечь реку и немного посидеть рядом с новой стаей. На следующей неделе, когда две стаи опять встречаются, молодой бабуин проделывает то же самое. Но в этот раз он остается рядом с другими бабуинами еще немного, после чего бежит обратно. В следующий раз, прежде чем в панике метнуться к маме, Он несколько метров следует за новой стаей. И так происходит до тех пор, пока бабуин не находит в себе храбрости остаться. Что ты хочешь сказать этим, Виктор? Что я сделал все возможное, чтобы посадить тебя на этот поезд. И это правда.